Творец. Наблюдать за ней было интересно. Прямая спина с твыми горбиками, лопатки норовят проткнуть тонкую ткань свитера, пучок волос на затылке, острые локти, длинная шея и полная абсолютная сосредоточенность на деле. Ник них понятий не имел, чем она занимается. По монитору скользили разноцветные пятна, которые сменялись таблицами или графиками, или вовсе исчезали, уступая место цельному изображению. Рассмотреть его не удавалось. Да, ароновое изображение не интересовало. Его увлекла сосредоточенность Ксаны. Ник Ник готов был поклясться, что в данный момент времени она не помнит ни о своей внешности, ни об обстоятельствах, загнавших ее в подземелье, ни разговоры разговоре с Ник Ником. потрясала. Достойное качество. Если этой девочке показать цель, то она ее добьется. Но лицо... Что делать с лицом? Пластическая операция бессмысленна. Аронов, конечно, не врач, но Оксана сама сказала, что операция не поможет. Хотя какого черта его беспокоит проблемы этой девочки с подземелья? Своих мало. то все-таки стрелял? Рами? Мальчишка каким-то образом узнал про грядущую беседу и увольнение? А смысл? Убив Аронова, Анникник не сомневался, что его собирались убить, а не просто попугать. Рами стал бы первым подозреваемым. Служба безопасности Илёхин быстро взяли бы паршивца за задницу. Нет, это не он. ромко чересчур труслив. К тому же в случае смерти Никника ничего не выигрывает. Конкуренты более похожи на правду, но метод. Более подходит для Чикаго 30-х или Москвы 90-х. Сейчас стрелять конкурентов невыгодно. Сейчас в моде адвокаты, взятки, стукачи, перехваченные контракты. И в качестве последнего аргумента аккуратный европейского стандарта киллер с дорогой винтовкой и банковским счетом на Карибах. Или же тротиловый подарок под железным брюхом верного коня. А чтобы косорукий, слава Господу, заявленную милость, стрелок в подворотне? Нет. Это глупо. А может, и в самом деле глупость? Может, не стоит копать среди своих и тех, кто под них маскируется? Может, виноваты не враги, нарисованные параноидальным воображением, а местные пацаны, которым захотелось пощипать залетного буржуя. Дорогой костюм, дорогая машина, хотя вряд ли они могли видеть машину, ну пусть уж будет, коли в памяти всплыла, и темный двор. Чем не искушение для какого-нибудь гоп-стопника? Ну тогда почему ему позволили сбежать? А темно было, потеряли в лабиринте дворов. Теория выглядела довольно логичной. Ник, ник даже успокоился. Нужно будет позвонить лёхину, чтобы не волновался. Или лучше затаиться, просто на всякий случай. В подвале не так и плохо, сыро только. И расслабившись, ник, -ник заснул. Дневник одного безумца. Целую неделю не брал дневник в руки. Пытался собраться с мыслями. Пытался вспоминать, а вместо этого в голове одно. Успею ли? Успею ли довершить начатое? Времени осталось очень мало. Настолько мало, что страх провала мешает думать. У меня только одна попытка, один шанс. И, надеюсь, Господь и ты поможете мне его использовать. Я знаю, ты не одобряешь месть. Но то, что я делаю, нельзя назвать местью. Это расплата, приговор кара за грехи. Зло должно быть наказано, а он – само воплощение зла, злой гений наших судеб. Когда-то он отравил жизнь нам всем. Я долго собирал доказательства. Я следил, я сопоставлял. Я копался в архивах и опрашивал свидетелей. Я уверен в его виновности, а значит, буду действовать, как запланировал.